Крикнула Вера неожиданно охрипшим голосом. «Через секунду я буду готова». «Ну?» Алексей кивнул и поднялся. Включил обогреватель, выдвинул кресло на середину комнаты, снял с полки свернутое полотнище синего бархата, развернул и набросил на кресло «Садись». Его движения, вначале несколько суматошные, постепенно становились выверенными и точными. Он словно преобразился. В мастерской не было больше нервного, взвинченного человека, сокрушенного душевной смутой. Перед Верой стоял художник, профессионал, уверенный в своих силах. И его работа была ритуалом, священнодействием, недоступным для непосвященных. Теперь он был в своей стихии. А Вера? Только бы он не заметил, как меня трясет». Только бы не заметил, — повторяла она про себя, пытаясь полностью сосредоточиться на этой мысли, чтобы ни о чем больше не думать. Нет, не так, вот так. Он приблизился к ней вплотную, коснулся плеча. Она испуганно вжалась в кресло. Расслабься. Сейчас воздух нагреется, тебе будет теплей. Злой Чечен ползет на берег, точит свой кинжал, молнии, — черкнула в сознании строчка Лермонтова. «Господи, что это с ней? Кажется, легче на улицу выскочить ноги шом, чем вот так перед ним. Сядь поглубже, откинься назад. Вот так хорошо. А эту руку за голову?» Он уложил ее руку в нужное положение, ненароком коснувшись соска, и ей показалось, что сейчас она потеряет сознание. «А это сюда. Брось ее свободно. Пускай кисть будет чуть-чуть изломана. Угу. Вот так. Сиди». Что ж такое творится? Ее сердце стучало гулким молотом, в голове шумело, душа ушла в пятки. Что это? Ведь не девочка. Не впервые меня мужчина раздетый видит. Однако постепенно его спокойствие начало передаваться ей. Алексей отошел к опрокинутому этюднику, установил его, подобрал подходящий холст, натянутый на подрамник, приговаривая. Так этот слишком велик, этот все перекосит. А, вот это то, что нужно. Готовясь к работе, он все время поглядывал на нее. Взгляд его ловил плавные сгибы ее округлого тела, в котором в этом она не сомневалась, не было ни одного изъяна. В свете горящих свечей ее матовая бархатистая кожа словно бы отливала жемчужным блеском, высвечиваясь изнутри, золотистое тело тонуло в бездне темного бархата, оно само становилось источником света трепетного, живого и теплого. Уголь шуршал по холсту, рука Алексея танцевала, нанося быстрые точные линии. Она превратилась в некое существо, живущее в особом ритме и особом пространстве. Оно ведало о Вере все, даже то, чего сама Вера о себе не знала, не подозревая, что таилось в ее красоте, в ее естестве, раскрывшемся перед глазами художника. И эти его глаза. Вначале Вера не знала, куда деться от этого цепкого взгляда, пронизывающего насквозь, но потом уже не могла от него оторваться». Их глаза, устремленные друг на друга, как будто слились, соединившись неразрывной, незримой нитью, по которой устремилась от одного к другому радость, энергия, красота. Внезапно Вера почувствовала себя сосудом, в котором хранится нечто столь редкое, столь драгоценное, что ей захотелось всю себя до последнего вздоха, до клеточки женского своего существа отдать этому человеку, открывшему ей ее собственную неповторимую красоту. Никакие слова, никакие признания не убеждали, что она прекрасна, что она любима, красноречивее, чем этот горящий взгляд художника. И никогда прежде она не была так счастлива. Когда сеанс был окончен, за окнами уже обрежил слабый призрачный свет. Алексей удалился на кухоньку, чтобы дать Вере спокойно одеться. Она едва могла подняться, а долго, неподвижности тело занемело, словно налитой свинцом. Одевшись и медленно, точно во сне добравшись до стола, она опустилась в кресло. «Сейчас бы поспать!» — промурлыкала она про себя, —